Глава 14 Мужики направили черты на меня, на что я ответил э -э «Привет». Эйнштейн говорил, что глупо раз за разом делать то же самое и надеяться на выходе получить другой результат. Само вырвалось. Причем по-русски, что вряд ли добавило понимания. Теоретически они могли полезть через окно, потому что главный ход закрывали зомби. Вот только увидев меня, мужики даже не переглянулись я ухожу произнес я твердо на местном ноль реакции я сделал крошечный шажок назад и сразу прыжок спиной вперед потому что они начали стрелять я же не ответил ни из катастра ни с АК. почему потому что ненависть порождает лишь ненависть насилие порождает насилие а жестокость порождает жестокость раскручивающейся спирали всеобщего разрушения Ну и еще немного из-за того, что не успел. Скрывшись в проходе, я забежал за дом. Мужики же, судя по мертвозрению, полезли в разбитое окно. «Блин», — проворчал я. «Если подумать, то кооперироваться с местными тоже вариант. Особенно с какими-нибудь крупными сталкерами. Не такими, как Черек. С кем-то, кто передвигался по деревне. Я бы показывал им на суперов, Они бы отстреливали поодиночке. Только как объясниться, когда языка толком не знаешь? А уж если всплывет, что я слегка темный лорд, морогас, то есть. Мало ли, как здесь с такими поступают. Сомневаюсь, что конфетами угощают. Не понимая, что делать, я почти неосознанно двинулся в сторону клуба. Вдруг, если подойду ближе, замечу что-то, что поможет. Пройдя мимо пары, вероятно, жилых домиков, Я перемахнул через каменный забор чего-то вроде кузницы. Из крыши небольшого приземистого здания торчало сразу пять труб. Одна напоминала кирпичную, вторая явно была вылита из того же то ли бетона, то ли пластика, что и мост через Кослявую. Остальные три выглядели металлическими. Две ярко-красные, блестящие как медь, и последняя желтоватая, цвета латуни. Рядом со входом на подставке стояла огромная бочка литров на пару тысяч. Из нижней части внутрь здания тянулась покрытая ржавчиной труба. Если профессиональный взгляд меня не обманывал, примерно 25 на 3,2. Весь дворик был уставлен кладовками и шкафчиками, от половины из которых в мертвозрении густо веяло красным. От входа в здание магии вовсе разило. Зажмуриться, как от синего яйца не хотелось, но и от просто сваленных в кучу катастроф фонило совсем не настолько. Я так засмотрелся, что едва не прозевал еще одного супера. Он выскочил изнутри одного из ящиков. Я дернулся назад, стараясь отловить блестящую тень прицелом автомата. Куру! Звук сбил меня с толку. Сказать по правде, я не ожидал чего-то настолько милого. Куру! Звук шел изнутри мехового шара с торчащими из шерсти многочисленными лапами. Стояло существо только на нескольких из них. Дружелюбное ворчание издавало огромная зубастая пасть, челюсти работали, что-то старательно пережевывая. Ни головы, ни глаз видно не было. Только нос, покрытый шипами влажный язык и зубы. Остальное скрывало шерсть. «Э-э-э, привет Сработало. Существу мое приветствие явно понравилось. Оно подошло, перекатилось чуть ближе и снова заурчало. «Выкуси, Эйнштейн. Иногда просто нужно продолжать пробовать. Проявить упорство, твердость». «Правда, малыш?» «Курру». «Не то чтобы малыш. Центнер веса в нем был. Но он очень походил на домашнего питомца. Не собаку. Собаки зло» на что-то доброе, хомяка или морскую свинку. Если бы не мертвозрение, в котором он светился синим, я бы не подумал, что это мертвец. Как-то я прежде не видел мертвецов с шерстью. Может, из местной зверушки развился. Хотя я думал, что синие только из людей могут получиться. А почему я так думал? Что я знаю? И почему я это знаю? Ладно, оставим пока. «Вот же ты шерстяной какой! На тебя, наверное, расчёсок не напасешься. Сказать по правде немножко я все же очковал. В одной книге, напрочь фэнтезийной, некие лже лжеоленята, пользуясь своей симпатичностью, приманивали доверчивых и выстреливали из открытого рта языком чужого. Ну, тем самым, который напоминает полуметровый, простите, фалос с зубами на конце. «Шерстяной!» Тебе ведь нравится это имя? Шерстяной. Курру. Нравится? Конечно, нравится. А знаешь почему? Потому что это отличное имя. Хотел бы я, чтобы меня называли шерстяным. Я несколько раз сжал-разжал кисть, как делают обычно перед уколами. Для чего? Ну, спросите, что попроще. В итоге все же решился. Потянулся к коричневому загривку. Хрум. За мгновение вся жизнь промелькнула перед глазами. Детский садик, школа, промах бесчастных, чтение Гарри Поттера, первое занятие по тайцы, институт, день, когда Роулинг сообщила, что всегда представляла Гермиону чернокожей, секунда, когда мерзкий гоблин Джонни стырил последнюю банку Кока-Колы, множество событий, затронувших самые тонкие струны моей души. А все потому, что на миг я подумал, что снова лишился самого дорогого. Движение шерстяного оказалось настолько молниеносным, что я даже вздрогнуть не успел. Вниз я посмотрел, только вспомнив, что самого дорогого на месте давно нет, поэтому и беспокоиться не стоило. «Дружочек», — проворковал я чуть треснувшим голосом. Опустил голову и увидел, что «дружочек» ничего у меня не откусил. Несколько рядков белоснежных клыков сомкнулись на огне что висел у меня на суске. «Куру!» Осторожно, я отстегнул катастроф. Супер тут же парой лап прижал его к земле, мощной пастью раскурочил стальной корпус и с довольным курру принялся пережевывать что-то, добытое внутри. При этом ошметки амулета сразу перестали быть в мертвозрении красными. Даже остаточного фона не сохранилось. Интересно. Значит, мертвяки не только мясом питались. Может, и мне чем-то подобным салатик заправить? А если это еще и вкусно окажется? А уж про возможность отрастить на месте старого не простой, а магический? Ладно, лучше не мечтать раньше времени. Я подбежал к забору на другой стороне дворика. Отсюда виднелся только край окруженного мертвецами клуба. Мешало еще одно здание, из крыши которого торчали деревья. Зато расстояние уменьшилось. В толпе насчитал четырех Черных и пятерых синих суперов. Плюс мой новый друг. По идее, преимущество на нашей стороне. Несколько секунд я решался, даже набрал воздуха, чтобы перепрыгивать через забор. Э, стоп. Спрятавшись обратно, я часто задышал: Нет, это слишком авантюрно. Синие могут и не обратить на меня внимания, а черные нападут обязательно. И кому я тогда помогу? Может, еще какое-нибудь поселение поискать? Покрупнее. Город, а не деревню. Сообщить туда о том, что случилось. Чирик должен знать, в какую сторону идти. Здесь, конечно, за это время всех сожрут, кроме тех, что в башне спрятались. Эти с голоду опухнут. Шикарно. Шерстяной, фу! Настроение испортилось. И, конечно, я сразу решил выместить его на том, кто не может ответить. Спустя секунду я понял, что погорячился. Потому что супер как раз мог ответить. Но, к удивлению, после окрика шерстяной тут же отпрыгнул от ящиков, который начал скрестись парой торчащих из спины лап. «Куру! Не наелся, что ли?» Немного извиняющимся тоном произнес я. «Куру! Так это же не твое!» — сказал я. «И не мое даже. Чужое. Человек вернется, а у него все разворочено». «Было бы тебе приятно?» «Куру». Вот и я о том же. Я вздохнул. Время так долго можно тянуть, проблемы это не решит. Только вот я понятия не имел, как победить несколько черных суперов. Был бы у меня костюм из той же ткани, в которую было завернуто синее яйцо. Был бы у меня костюм из той же ткани, в которую было завернуто синее яйцо в которую было завернуто синее яйцо. От мертвозрения она укрывала, скорее всего, и от мертвячего радара спрятала бы. Тогда зомби и обычные, и развившиеся смотрели бы на меня, как на столб фонарный или банкомат. Или нет? На машины то они нападали? Блин, тоже без эксперимента не поймешь. Да и нет у меня столько этой ткани. И мантии невидимости нет. Шерстяной, я же сказал. Куру. «Ну и что, что хочется? Мне вон Полину Гагарину хочется, я же терплю!» «Куру!» «Нет, катастры мне самому нужны. К тому же...» «Хм... Одноглазый дядя лучше, чем никакого дяди», — слышал я от одного умного человека. Так вот, тоже касается и плана. И надо сказать, я очень хорошо понимал, что мой план как раз «одноглазый». Известным пушистым зверем, а то и перевернутой крупной посудой, все могло обернуться в любую секунду, но поскольку какая-то тактика у меня была, следовало ее придерживаться. Известным пушистым зверем, а то и перевернутой купрумной посудой, все могло обернуться в любую секунду, но поскольку какая-то тактика у меня была, следовало ее придерживаться. «Спартак-чемпион», — коротко помолился я, и, замахнувшись, метнул первый узелок в сторону толпы. Пролетев метров тридцать пять, он шлепнулся на землю в нескольких шагах от крайнего зомбака. Выждав секунду, метнул второй, а сразу за ним третий. Я хотел, чтобы они упали рядом, и вроде как удалось. Внутри каждого я положил по одному женскому камню, желтоватому минералу с прожилками, что хранились в шкатулке на тупоруке, и по три каменных ореха. Этих еще оставался почти полный мешок. Названиями в ходе короткой перепалки обматерил меня Чирик, когда я в двух словах пересказал ему замысел. За камнями пришлось вернуться в лес, заодно и проверил, не сожрали ли еще рейдера. Оказалось, нет. И фиолетовая метка не слетела. Четвертый сверток я забросил уже не на 35, а на 30 метров. Шерстяной, фу! Куру! Нет, нельзя. Пока меня не было, дружочек успел расхреначить полдвора перед кузницей. Если ничего вкусного внутри не останется, то план надолго заманить сюда суперов очевидно провалится. Метнув пятый узелок, я приготовился ждать, но спустя всего секунду из толпы мертвяков вырвалось сразу два черных, оба похожих на раскачавшихся на анаболиках кенгуру, с массивными задними лапами и короткими передними хотя когти блестели сталью и сверху, и снизу. Мертвецы замерли друг напротив друга, словно скоростные болиды перед дуэлью, а после рванулись навстречу, подняв столбы пыли. Только выяснить, кто сильнее, им не удалось. В схватку ввязался синий. Когда я метал шестой сверток, мертвецов в потасовке участвовало уже пятеро. Новые узелки я бросал почти без перерыва, и едва-едва не упустил момент, чтобы свалить. «Шерстяной, за мной!» — рявкнул я, разгоняясь, чтобы перемахнуть забор. Не хотелось, чтобы ему оторвали пару-другую лап за то, что он тут хозяйничал в отрыве от коллектива. Да, я насчет собак не очень, но, возможно, шерстяной — то самое исключение. Не лает, не рычит. Оказавшись на другой стороне, я услышал, как внутри дворика загрохотало и жутко до дрожи захрипела. Пожалуй, хорошо, что последние свертки оставил внутри. Кое-что еще лежало в рюкзаке, плюс катастры на суске, но суммарно все это светилось меньше. Пару секунд я еще пождал Шерстянова, но он так и не появился. Медлить было опасно, уж слишком стены тряслись. И я побежал к клубу. Мертвозрение подсказало, что внутри толпы осталось два супера. Видимо, их радара не хватило, чтобы почуять приманку. Они были с другой стороны здания. Курру, то, что меня догоняет синий, я ощутил за секунду до того, как услышал укоризненный возглас. «А я тебе сразу сказал, пойдем со мной», ответил я, бросив взгляд на шерстяного. Лап вроде меньше не стало. Они то исчезали, то снова выглядывали из шерсти. Но общая потрепанность дружочка увеличилась. Курру, спорить я не стал. Решил для начала к нему присмотреться. Оно ведь как бывает? Наобещают с три короба, попользуются, а потом Я к тебе очень-очень хорошо отношусь. Той, которой ты достанешься, очень повезет, ты очень хороший, а ты потом такой идешь, улыбаешься. Я хороший. В общем, учить жизнь подозрительности. И развившихся в кровожадных монстров зомбаков это тоже касается. На ходу я закрыл лицо повязкой, точнее, двумя повязками. Так что видны остались только глаза. Меня всегда поражало, почему не узнавали некоторых героев комиксов, чьи маски в лучшем случае круги под глазами надежно закрывали. Про маскировку Супермена лучше вообще не вспоминать. Я на такую удачу не рассчитывал. Подбежав к мертвецам, я принялся обвязывать их веревкой. Эксперимент показал, что удобно можно вести по 6-7 штук за раз. Если больше, мешают друг другу, падают. А ту поволочь я мог только троих-четверых. Притащив в лес первую партию, я с удовольствием отметил, что и шерстяной не стал на Чирика нападать. Метка продолжала работать. Рейдер встретил супер настороженно, но вскоре вернулся к тому, чем занимался, к сортировке. Мужчин он привязывал отдельно от женщин, а красивых и не сильно искусанных женщин отдельно от некрасивых и тех, которых успели основательно погрызть. Пару секунд я сомневался, не спросить ли, для чего он это делает, но потом решил, что лучше мне не знать. За следующие полтора-два часа я отвел в лес не меньше сотни зомби. Шерстяной скакал за мной по пятам, за что я по чуть-чуть подкармливал его каменными орехами. Я почти весь тюк пересыпал себе в рюкзак. В мертвозрении они едва светились. И черные со всей деревни не сбегутся, и дружественных суперов подкармливать можно. И, кстати, да, неожиданно у меня появился второй подопечный. Бой внутри кузницы закончился. Под конец из пяти труп над крышей целыми остались две, а из почти десятка точек не погасли только две черных и одна синяя. Я прикидывал, не попытаться ли разделаться с ними сейчас, пока они ослаблены после схватки, но и сомневался. Вдруг они не устали, а наоборот размялись, да еще усилились, нажравшись разного магического. Я почти решил не рыпаться, когда в брызгах из щепок и осколков досок от расколошмаченного забора наружу вылетела пара хищных фигур. Вылетела и тут же на полном ускорении устремилась прочь. К счастью, не в мою сторону. Внутри остался только синий. Когда пыль улеглась, я разглядел угрожающих размеров фигуру. Чудище напоминало борца Сумо, у которого весь жир от чего-то сполз на спину. Разумеется, со всеми причитающимися, отъевшимся зомби-особенностями. Потрескавшийся от вздувшихся мышц с кожей, наростами брони, красными от крови радужками и белками. Хуже всего было, что монстр улыбался. То есть это выглядело так. Череп странным образом разросся в стороны, видимо, чтобы можно было больше откусить за раз отчего голова приобрела форму практически идеального шара. Единственная ассоциация, которая могла прийти в голову человека, возвращенного интернетом, — смайлик, — пробормотал я с легким отвращением. Хип-хип, — выдохнуло чудище, подскакав ближе. Несмотря на добрых пару центнеров запасов в наростах на спине, двигался монстр быстро, ловко переставляя короткими ногами, из которых в процессе перестройки, судя по всему, исчезли суставы. «Добрый день», — вежливо поздоровался я, спрятавшись на всякий случай за очередной партией зеленых. Не отрывая взгляда от улыбающегося лица, я достал из рюкзака пару каменных орехов и навесиком бросил нарпику. Чудище ловко выловило угощение и отправило в рот. Пережевыванием смайлик утруждать себя не стал, только выдохнул еще раз. Хип-хип. Шерстяной, выдав пару предупредительных куру Курру, навернул несколько кругов вокруг толстяка и прикатился обратно ко мне. Жаль, я понятия не имел, означало ли это «не беспокойся, это свои» или же «на этом мои полномочия все, сам разбирайся». «Э -э, «Ладно», — произнес я после паузы. «Ты, в общем, присоединяйся, э -э, Смайлик». Ты же не против, если я тебя буду так называть. Отличное имя! Хотел бы я, чтобы меня смайликом называли. С негромким хип-хип синий попрыгал за нами в лес. Я предвкушал выражение лица Чирика, когда он увидит нового члена отряда, как вдруг меня укололо мертвозрением. Где-то на самом краю чувствительности возникла необыкновенно яркая точка. Я развернулся, чтобы посмотреть но, конечно, глазами ничего не увидел. Мешали дома, заборы, да и само расстояние, кажется, не меньше полутора километров. Точка даже не светилась. Она сияла с такой силой, что все остальное в мертвозрении стало казаться тусклым. Даже синее яйцо, стоило отойти от него подальше, я ставил эксперименты. Не горело так ярко. Хотя было кое-что, а точнее... Кое-кто, кто горел мертвозрением, тем же насыщенно красным цветом. Не с той интенсивностью, конечно, но и моя чувствительность с тех пор возросла. «Ребята, как насчет того, чтобы полакомиться мелким гоблином?» — поинтересовался я с предвкушением. «Конечно, если я получу Кока-Колу обратно, то мы еще сможем договориться. Но если нет...» «Курру! Хип-хип!» Ребята явно были не против.